Насса называл шутливо русская мафия. С утра часиков обычно с 8:00 Яша Христианский уже сидел в своём кабинете главного редактора. Собственно, Яше не было нужды торчать в фирме с такого ранья, но Ляля, -ля, мудрая женщина, сказала однажды Рите: "А что ему дома делать? Детей гонять, игрушки околачивать. Пусть работает". Я сама привозила его в старом мощном Fordе Pickup, который и Ляля, и Яша, и все мы называли танком. Крепко помятый, в дорожных передрягах танк пёр по любым колдобинам. Яша уверял, что купленному когда-то за 3.000 шкэлей танку не цены, и что он Яша не променяет его ни на какие Volvo, Mercedesы.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 но христианский и еврит и английский знаоблестящий он и русский знал вообще он был гением а работая по своим кабинкам мы частенько бывали молчаливыми свидетелями страшных издевательств христианского над беззащитными заказчиками начинал экзекуции он как правило необыкновенно приветливый даже ласковый не взначай вызнавал профессию собеседника и мягко, постепенно, как прекрасный саксофонист наращивает звучание саксофона, принимался унижать достоинство заказчика. Уточню, это очень важно, профессиональное достоинство. Так и зачёрённо, и на первый взгляд невинно, что человек поначалу даже не давал себе отчёта, почему портится у него настроение.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 Ибо знаменитый ближневосточный курьер – это вам не Хеврати мяк с ее порошевой газетенкой «Привет Суббота». А дело было в том, что уже многие крупные газеты на иврите выпускали русскую страницу по известной причине. В стране за последний год-полтора расширился русский рынок, и издатели спешили его освоить. Конечно, думал об этом и главный редактор курьера. блестящий журналист, и Сидовлас и Супермен, и Гуда Кронин. Яшу уверял, что Кронин положил глаз именно на него, Яшу, а на кого же ещё? Кто ещё маломальски достоин есть в обозримом пространстве? И время от времени даже бегал встречаться с Ягудой и Крониным. Правда, с этих встреч он возвращался несколько озабоченный, туманный, но не сломленный, нет, всё-таки булькающей надеждой.